«Что бишь?» — начала она брезгливо и досадливо припоминая. «Ну, что там? Ах, да! Ну, какой там игумен?» «Мама!» — начала была Александра, а Аглая даже топнула ножкой. «Не мешайте мне, Александра Ивановна!» — отчеканила я генеральша. «Я тоже хочу знать. Садитесь вот тут, князь, вот на этом кресле, напротив, нет, сюда, к солнцу. К свету ближе подвиньтесь, чтобы я могла видеть».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 Игумин Пафнутий руку приложил собственным почерком Игумина Пафнутия. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил. — Аглая, — сказала генеральша, — запомни, пофнутий. Или лучше запиши, а то я всегда забываю. Впрочем, я думала, будет интересней. Где же эта подпись? Осталось, кажется, в кабинете у генерала на столе. — Сейчас же послать и принести.